Глава пятьдесят первая. Тардиват, конечно же, воспринял идею в штыки. Его первым порывом было утешить ее, проявить сочувствие. Он понимал, каково было Нэнси, когда Эн бросила ей в лицо известие о смерти а н р и Когда она сказала ему, что у нее изменилось только намерение, а пункт назначения остался прежним. Он разозлился и ушел в сердцах, сказав, что это самоубийство и идиотизм, бессмысленная т р а т а людей и ресурсов. Мы пойдем, командир, сказал Родриго. Я и Хуан. Я не позволю, чтобы это осталось неотмщенным. Вот именно. Денден так сильно стукнул по столу, что зазвенели грязные чашки. И чашка Н. Это ж е не что иное, как личная месть. Месть за Матео, за твоего мужа. И что, черт возьми, в этом плохого? – спросила н э н с и открывая ящик с гранатами и передавая испанцам по поясу. Ты здесь должна действовать в интересах всех нас, – ответил Денден. Всех, кого нацисты убили и кого еще убьют. Тебя тренировали для этого. Ренне почесал за ухом. Мне все равно, почему она их убивает. Лишь бы убивала, я в деле. Он просто вовлек тебя в свою игру, Нэнси, не оставлял попыток дэндэн. -дэн. Хватит! Злобно посмотрела на него Нэнси. Господа, я очень ценю ваше беспокойство. Вам не обязательно идти с нами, но я не смогу и не позволю оставить все как есть. Будь готов выдвинуться через час. Обратилась она к Хуану. Ты тоже, Рене. Можно я возьму свои игрушки? Конечно. Ура! Пойдем, парни, наберем еще желающих. Денден смотрел из окна, как р е н э бегает по лагерю. Он же сумасшедший, ты заметила, Нэнси? Мы сейчас все такие. Пожала плечами она. Последние инструкции из Лондона у тебя есть, Денден? А здесь расчет сумм? которые мы должны семьям бойцов. Она протянула ему свои записи, сделанные в те драгоценные часы, когда ей казалось, что она сможет спасти Анри. Координаты тайников с оружием и возможных мест для парашютных десантов и наши коды. Ты знаешь, что делать, если я не вернусь? Он положил листки в задний карман и медленно поднялся на ноги. Вчерашнее избиение еще давало о себе знать. Он передвигался как старик. Знаю, но ты возвращайся. Когда он ушел, Нэнси взяла свою шелковую подушку, маникюрные ножницы и распорола шов. Ощупав наполнитель, она нашла с десяток таблеток цианида. В полумраке они напоминали жемчужины. Собираясь во Францию, она хотела зашить по одной в каждую гимнастерку. чтобы иметь своего рода страховку от г е с т а п о Конечно, в Уэссон и к т о не инструктировал их кончать с собой в случае плена. Таблетки просто вежливо выдавали как альтернативу. Не можете выдержать пытки? Хотите прекратить и з б и е н и е и насилие? Не сможете вынести стыд, если предадите своих? Не хотите рисковать? Примите фирменное средство доктора Бакмистра. И больше ни о чем не беспокойтесь. В б о л ь е ходили слухи, что никто так их и не принял. Но от мысли, что в крайнем случае все можно закончить, становилось чуть легче вынести этот ужас. Может и так, но она знала, что суицид не ее вариант. Что бы н и случилось, она не прибегнет к этому выходу. Из сумки она достала полфлакона о д е к о л о н а Еще один подарок с Бейкерстрит. Отвинтив распылитель, она бросила внутрь таблетки и убедилась, что они растворились и превратили приятный дорогой парфюм в яд. Ход войны действительно переломился. В м а н л ю с о н е одна мадам согласилась провести Нэнси в штаб Гестапо всего за тысячу франков и обручальное кольцо. Они сидели на кухне ее маленького тихого дома в переулке. Нэнси удивилась, насколько легко ей было расстаться с кольцом. Для нее оно превратилось в обычную побрякушку. Ей нужен был Анри, а не эта маленькая полоска золота. И документ, добавила она. Какой документ, мадам Жульет? Нэнси настояла, чтобы ей выдали и платье, и сейчас примеряла его, любуясь своим видом в полноразмерном зеркале. Крой был хитрый. Платье из темно-синего хлопка облегало ее округлости, но выглядело не настолько вызывающе, чтобы на нее оборачивались на улице. Вы должны подписать вот это своим настоящим именем. Нэнси повернулась и увидела, что мадам Жульет что-то пишет. Что это? Мадам выпрямила спину. Прямо сейчас, как только мы с вами сделаем то, что запланировали, я уезжаю из города к сестре в Клермон. Немцы проигрывают. Когда им придёт конец, люди скажут, что я им содействовала. В этом документе сказано, что я была очень хорошим другом сопротивления. Нэнси посмотрела на неё, холеную и откормленную. Не приходилось сомневаться, что клиенты подбрасывали ей продукты с самого первого дня, как немцы зашли в Монлюссон. Интересно, люди ф о р н е говорили, что от тех, кто пришёл к ним в лагерь после дня Д, пахло нафталином, а фермеры, которые в прошлом году отказались им помочь... Сейчас часами шли пешком, чтобы предложить им вкусности со своих полей. Несмотря на то, что немцы еще наносили ответные удары, всем было ясно, что в конце концов они падут, и нужно будет платить по счетам. Нэнси взяла ручку и подписала документ вопреки всем правилам, которые ей вдалбливали в голову в болье. Нэнси ф и о к а урожденная Вейк. Мадам Жульет шумно выдохнула. Я отведу вас к о входу. Сегодня моих девочек там нет, но я не единственная сутенерша в городе. Офицеры могли заказать и других. Что ж, значит им не повезет, ответила Нэнси и отдала ей ручку. Она позволит сбежать мадам Жульет, но это не означает, что также повезет и остальным коллаборационистам в этом городе. Документ у вас. Ведите.